Глава девятая. Суперинтендент Мерсер отобрал двух сержантов из своей команды по принципу контраста, или, может быть, стремясь учесть любые предвзятости, какие Делглиш мог иметь в отношении возраста и опытности своих подчиненных. Сержант Рейнольдс был близок к окончанию срока службы, крепкий, широкоплечий, с раздумчивой манерой речи, полицейский из старой школы. Он родился и вырос на болотах. Сержант Андерхилл, лишь недавно получивший повышение, выглядел так молодо, что вполне мог быть его сыном. Его открытое мальчишеское лицо было полно такого вымуштрованного идеализма, что Мессингему показалось, он откуда-то его знает. Впрочем, он тут же заподозрил, что видел это лицо на обложке полицейской рекламной брошюры, призывающей вреды но в интересах гармонического сотрудничества решил оправдать Андерхилла за недостаточностью улик. Четверо полицейских расположились за столом заседаний в кабинете директора. Делглиш инструктировал свою команду перед началом предварительного опроса сотрудников. Как всегда, он остро ощущал угнетающе быстрое течение времени. Было уже больше одиннадцати, и ему не терпелось поскорее закончить в лаборатории и увидеться с мистером Лоримером-старшим. Материальные ключи к убийству его сына могли находиться в лаборатории, ключ к самому человеку находился вне ее пределов. Однако ни его слова, ни его тон этого нетерпения не выдавали. Начнем с предположения, что телефонный звонок к миссис Бидвол и смерть Лоримера связаны между собой. Это означает, что звонил либо сам убийца, либо его сообщник. Не будем пока делать выводы о том, какого пола был звонивший. Это мы выясним точно у Бидвола. Но по всей вероятности, это могла быть женщина. Также возможно, что этот кто-то знал, что мистер Лоример должен был лечь вчера в больницу но не знал, что место для него не освободилось. Если бы старик был дома, уловка вряд ли могла быть успешной. Как справедливо заметила мисс Истербрук, никто не мог рассчитывать, что старик рано отправится спать и до сегодняшнего утра, до самого открытия лаборатории, не обнаружит, что его сын не вернулся домой. «Если предположить, что убийца не знал, что промахнулся в своих расчетах, сказал Мессингем, — «он первым делом постарался бы прийти сюда как можно раньше утром». «И, конечно, если предположить, что этот звонок не был двойным блефом. Это был бы тонкий тактический ход, заставить нас зря потратить время, запутать расследование и отвлечь подозрения от всех, кроме тех, кто явился рано». «Но для одного из подозреваемых это мог быть еще более тонкий тактический ход», — думал Делглиш. «Появление миссис Бидвелл в доме Ховарта рано утром в результате телефонного вызова дало самому директору повод для столь раннего приезда в лабораторию. Интересно, когда Ховарт обычно здесь появляется? Этот вопрос тоже необходимо задать». «Мы начнем с предположения, что это не был блеф», — сказал он, что убийца или его сообщник позвонил по телефону, чтобы отсрочить появление миссис бидул в лаборатории и обнаружение трупа. Что же тогда он надеялся сделать? Подложить какую-то улику или, наоборот, уничтожить? Привести в порядок что-то такое, что не досмотрел? Вытереть на начисто деревянный молоток? уничтожить все свидетельства того, что он здесь сделал вчера вечером, вернуть ключи в карман убитого. Но больше всего возможности сделать это было у Блейк Лока, а ему с самого начала и брать-то их было незачем. Звонок дал бы кому-то возможность вернуть на место запасные ключи в этот сейф, но ведь это было бы вполне возможно сделать и без того, чтобы миссис Бидуэл опоздала на работу». И, разумеется, возможно, что так оно и было сделано. Заговорил Андерхилл. Но реально ли, сэр, что звонок был рассчитан на то, чтобы задержать миссис Бидл и дать убийце возможность вернуть ключи на место? Предположительно, миссис Бидл могла явиться в биологический отдел первый, чтобы разложить свежие халаты. Но убийца не мог рассчитывать на это с уверенностью. Инспектор Блейклок или Бренда Придмор вполне могли по какой-то причине появиться там раньше. Долглиш полагал, что на этот риск убийца, тем не менее, вполне мог пойти, считая, что дело стоит того. По собственному опыту он знал, что утренняя рутина в учреждениях меняется крайне редко. И если только в обязанности Блейклока не входила утренняя проверка системы сигнализации в лаборатории, А это еще один вопрос, который необходимо задать. Он и бренда Придмор, скорее всего, сразу же принялись бы за свою обычную работу в отделе регистрации. Если бы все шло как обычно, именно миссис Бидуэлл и должна была обнаружить троп. Любой другой человек, появившийся в лаборатории до нее, должен был бы найти для этого убедительное объяснение, если только он не сотрудник биологического отдела. «Странное дело с этим пропавшим халатом, сэр», — сказал Мессингем. «Вряд ли его забрали или уничтожили для того, чтобы помешать нам выяснить обстоятельства драки Миддлмасса с Лоримером. Этот отнюдь не поучительный, но заинтриговавший всех незначительный эпизод в считанные минуты должен был стать достоянием всех и вся в лаборатории. Миссис Бидвелл не упустила бы такой возможности». И Делглиш и Мессингем размышляли над тем, насколько описание ссоры, сделанное миссис Бидл крайне драматично и выразительно, соответствовало действительности. Было совершенно ясно, что она появилась в лаборатории уже после того, как удар был нанесен. И поэтому на самом деле видела совсем немного. Делглиш с неприятным чувством распознал в этом знакомый феномен. Желание свидетельницы, сознающей недостаточность своих показаний, приукрасить их, насколько возможно, чтобы не разочаровать полицию, вместе с тем оставаясь, опять-таки, насколько возможно, в пределах истины. Очищенная от украшений, фактическая суть сообщенного миссис Бидвелл была разочаровывающе незначительно. «Про чего они спорили-то, я не возьму на себя сказать. А только знаю, что про женщину» и что доктор Лоример огорчался, потому как она мистеру Мидлмассу звонила. Дверь-то открыт была. Я и услыхала, когда в женский туалет мимо них шла. Ну, я так скажу, она ему звонила свидание назначить, а доктору Лоримеру это не по нраву пришлось. Чтоб мужчина да так побелел, как он, я и не видала никогда. Прям как смерть белой стал. И платок носовой к лицу прижал, а платок-то в крови весь и глаза черные поверх платка сверкают. А мистер Мидлмас весь как индюк красный. От стыда, думаю. Ну, скажу я вам, мы тут тухого-то к такому непривычное, чтоб старший состав на кулачки бился. Когда джентльменты настоящие с кулаками друг на дружку лезут, тут уж точно женщина виноватая. И с убийством этим то же самое, это я вам говорю. Мы выслушаем версию Мидлмасса об этом происшествии, сказал Делвиш. А теперь я хотел бы сказать несколько слов, собравшимся в библиотеке. Затем мы с инспектором Мессингемом начнем предварительный опрос. Ховард, две женщины, Анджела Фоули и Бренда Придмар, Блейклок, Мидлмасс и все другие, у кого нет твердого алиби. Я хотел бы, сержант, чтобы вы взялись за организацию обычной процедуры. Нужно, чтобы кто-то один из руководящего состава присутствовал в каждом отделе, пока будет идти обыск. Только они могут сказать, не изменилось ли что-нибудь у них в лаборатории со вчерашнего дня. Искать нужно, по всей вероятности, без большой надежды на успех, недостающую страницу из тетради Лоримера. Любое свидетельство того, чем еще он был занят здесь вчера вечером кроме работы над делом об убийстве в меловом карьере, любое свидетельство того, что случилось с пропавшим халатом. Нужно тщательно обследовать все здание, особенно возможные пути доступа внутрь и выхода отсюда. Ночной дождь — неприятность. Скорее всего, окажется, что стены вымыты дождём начисто. Но все же могут обнаружиться доказательства того, что он выбрался через окно одного из туалетов. Вам нужно будет послать пару людей во двор и на лужайку. Земля мягкая после дождя, и если убийца приехал на машине или на мотоцикле, могут остаться отпечатки покрышек. Все, что обнаружится, мы можем сопоставить по индексу шин прямо на месте. Не надо тратить время на отсылку вещдока в лабораторию Столпола. Прямо напротив входа в лабораторию автобусная остановка. Выясните, в какое время здесь проходит автобус. Всегда есть шанс, что кто-то из пассажиров или экипажа мог что-нибудь заметить. Мне бы хотелось, чтобы сначала проверили здание лаборатории, и как можно быстрее. Сотрудникам надо дать возможность приступить к работе. У них на руках дело о недавнем убийстве, и мы не имеем права держать лабораторию закрытой дольше, чем это совершенно необходимо. Мне бы хотелось, чтобы они получили доступ к рабочим местам не позже завтрашнего утра. Далее в первой раковине мужского туалета обнаружено пятно, похожее на остатки рвоты. Запах из слива все еще достаточно четкий. Нужно срочно отправить пробу в лабораторию столпола. Возможно потребуется отвинтить муфту, чтобы добраться до сифона и посмотреть, что там на дне. Нам нужно выяснить, кто последний пользовался вчера туалетом и заметил ли он пятно на раковине. Если никто не признает, что его вырвало вчера днем. Или не сможет представить свидетеля, что его вырвало, надо будет выяснить, что каждый из них ел вечером. Может быть, вырвало Лоримера? Нужно получить информацию о содержимом его желудка. Еще мне хотелось бы, чтобы образцы его крови и волос были оставлены и здесь, в лаборатории, но этим займется доктор Блейн Томпсон. Рейнольд спросил: Мы считаем критическое время от 6:15. Когда его в последний раз видели живым. И до полуночи... Пока да. Когда я увижусь с его отцом и получу подтверждение, что он звонил домой в 8.45, мы сможем эти рамки сузить. А более точное представление о времени смерти получим, когда доктор Блейн Томпсон проведет постмортом. Здесь посмертное вскрытие. Латынь. Однако, судя по характеру окоченения, доктор Керрисон вряд ли сильно ошибся. Но доктор Керрисон и не должен был сильно ошибаться, если убийцей был он. Ригор Мортис, трупное окоченение, вещь, как известно, весьма ненадежная, и если бы он хотел обеспечить себе алиби, достаточно было изменить время наступления смерти на целый час, не вызвав никаких подозрений. Если же расчет времени был точен, ему не понадобилось бы и часа. Он проявил разумную предусмотрительность, вызвав полицейского хирурга подтвердить правильность его расчета времени смерти. Но мог ли доктор Грин при всем своем опыте в деле освидетельствования трупов не согласиться с мнением судебного патанатома консультанта, если это мнение не оказалось абсолютно неправильным? Если Керрисон и был виновен, Он очень мало рисковал, вызвав сюда Грина. Делглиш поднялся на ноги. «Так», — сказал он, — «давайте начинать».